Своим непрерывным блением воздух кругом наполняют, на голос ягнят отзываясь. Крики такие по всей раздавались рате троянской, но не у всех одинаков был крик, одинаковой речи. Много смешалось и здесь языков разноземных народов. Этих арес возбуждал. Адонайцев, Паллада, Афина. Ужас и страх, и ничем не насытная Распря, Эрида, мужи-убийцы, Ареса, родная сестра и товарищ. Малой вначале бывает она, Но потом головою в небо уходит, Ногами же низом, землею шагает, В толпы врагов замешавшись, И тут она, равную злобой тех и других, распаляла. Чтобы тяжкие стоны умножить. Вот уже вместе едином сошлись Враждебные рать. Шиблися разом и щитные кожи, И копья, и силы. Меднодоспешных мужей Ударялись щиты друг от друга, Выпукло бляшные. Всюду стоял несмолкающий грохот. Вместе смешалось все, похвальбы и предсмертные стоны тех, Что губили гибли, И кровью земля заструилась. Так же, как две наводненных реки, по ущелистым руслам с горных вершин, не звергая шумящие грозно потоки, В общей долине сливают свои изобильные воды. Шум их пастух издалека с утеса на горного слышит. Так от смешавшихся ратий и шум разливался, и ужас. Далее идет перечень убитых в сражении. Песнь пятая. Подвиги Диомеда. Стихи 1 восьмой, девяносто пятый сто 330 384 416 46 596 607 711 845 855 и 909 Тут Диамиду Титиду Богиня Паллада Афина силой и смелость дала, чтобы он отличился меж прочих храбрых ахейцев и славой, украсился самой великой. Пламень ему в круг щита и в круг шлема зажгла неугасный блеском подобной звезде той осенней, которая в небе всех светозарней блещет, омывшись в водах океана. Плечи и голову светом таким озарила Титиду и устремила в середину, где гуще кипело сражение. Только лишь Пандер, блистательный сын Ликаона, увидел, как по равнению, носясь пред собой он гонит фаланги. Тотчас изгнутого лука, наметившись в сына Тидея, Правое прямо плечо поразил набегавшего мужа. Выпуклость панциря. Панцирь стрела Диомеду пробила и пронизала плечо напролет, окравив доспехи. Громко воскликнул ликуя блистательный сын Ликаона. Духом воспряньте, троянцы, коней погонятели быстрых, Ранен храбрейший ахеец. Недолго, я думаю, сможет он со стрелой бороться могучую, ежели втрою вправду у меня изликий прибыть, побудил дальновержец. Так говорил он, хвалясь. Но Титида стрела не смирила он отступил к лошадям и к своей колеснице блестящей, встал возле них и сказал его сыну Свинел. "Стань, дорогой Капонит, на мгновение сойди с колесницы, чтобы стрелу у меня из плеча застренную вынуть». Так он сказал. И свинел соскочил с колесницы на землю. Стал за спиной и стрелу из плеча его вытянул сзади. Кровь побежала ручьем через панцирь, плетеный тидида. Громко взмолился тогда диомет воеватель могучий. «Неодолимая дочь Эгиоха Зевеса, внем ли мне? Если ты мне и отцу благосклонно когда помогала... В битве плающий, будь и теперь благосклонна, Афина. Дай мне убить, подведи под копьем моего мужа, который, ранить успевши меня, горделево теперь возглашает.